Несколько слов о Чарльзе Вессе. Теодор Киттельсен, 1857-1914 годы, этот норвежский отшельник рисовал троллей лучше всех на свете. Водяных троллей и горных троллей, и странных троллей, похожих на холмы, с безумными глазами и спиной поросшей соснами. Он жил на острове в Норвежском море. В двух часах езды верхом на лошади или на санях, если зимой, от ближайшего городка. Однажды ему сказали, что какой-то другой художник тоже собирается рисовать троллей, и Киттельсен по слухам ответил, ⁇ Кто он? Рисовать троллей? ⁇ Да он в жизни ни одного тролля не видел. И это, конечно, многое объясняет. Киттельсен рисовал таких замечательных троллей именно потому, что он-то их видел своими глазами, точь-в-точь, точь как Артур Рекхэм, который рисовал таких изысканных эльфов, таких причудливых и корявых древесных духов и таких гротескных гномов, именно потому, что он их видел. И в точности по этой же причине Чарльз Весс рисует такие потрясающие, Такие прекрасные и странные картинки всевозможных эльфов и фей, и богартов, и никсов, и ведьм, и всяческие чудеса. Причина проста. Он их видит. И рисует то, что видит. Мы с Чарльзом Вессом знакомы вот уже лет десять. Или меньше. Признаться честно, я не помню. Ну, допустим, 9. Как понять, что перед вами травоядный или малый пятнистый Чарльз Весс? У него беззаботная и добрая улыбка и, кроме шуток, честное слово, лукавый огонек, мерцающий в глазах. Я видел это своими глазами, что до повадок, то он спокоен, сдержан и чрезвычайно вежлив. Если кто-то демонстрирует все перечисленные признаки, то велика вероятность, что это действительно Чарльз Весс, но только при условии, что он чертовски хорошо рисует. Чарльз любит отборный односолодовый виски. Я говорю это просто так, безо всякой задней мысли. Не подумайте, я вовсе не призываю вас покупать Чарльзу виски. Только учтите, нужен односолодовый и действительно хороший Не меньше десяти лет выдержки. Мне нравится работать с Чарльзом. Это так легко. С ним и просто поболтать приятно. Когда мы встретились в первый раз, чтобы обсудить сборник книги магии, над которой нам предстояло работать вместе, мы направились в зачарованное место, на Капитанский мостик в Стоакровом лесу, как он называется в книгах Милна, а в обычной жизни это рощица Джиллеп в лесу Эшдаун, и просто сидели там среди вереска, слушали ветер в соснах, смотрели на деревья и говорили о том, что мы хотим сделать. О кровавых реках и старинных балладах и об избушках на курьих ножках. Время от времени мы умолкали и просто сидели. Чарльз, лучший в мире слушатель, Когда читаешь ему вслух, он смеется себе под нос, смеется от души. Когда я писал «Звездную пыль», после каждой главы я звонил Чарльзу и читал ему очередную порцию, время от времени извиняясь за то, что не разбираю собственный почерк, и на каждом месте, которое ему нравилось, он посмеивался и хихикал. Это было чудесно. Дошло до того, что я стал специально добавлять в книгу сцены, которые я хотел увидеть нарисованными рукою Чарльза. Чарльз – один из тех, кто любит свою работу. Он оптимист в самом широком смысле слова. Он живет в прекрасном мире. Однако это не значит, что он смотрит на мир сквозь розовые очки. Он человек здравомыслящий. Когда мы получили всемирную премию «Фэнтези», за лучший рассказ в Тусане в 1991 году, Чарльз не пришел на вручение. Он предпочел поиграть в настольный теннис. Он был твердо уверен, что мы не победим, а это и вправду было невероятно. Скорее уж нас с ним на пару избрали бы папа римским, и решил не тратить время зря, а заняться чем-нибудь разумным. «Ну да, мы все-таки победили, но в данном случае не в этом дело». Этим летом жена Чарльза, Карен, попала в автомобильную аварию и тяжело пострадала. За последние несколько месяцев она перенесла серию операций и теперь находится в реабилитационном центре, заново учится ходить и готовится к новым операциям. «Недавно я виделся с Чарльзом и спросил, как у него дела. «Я благодарен судьбе», — ответил он, как один из тех ребят, за душевных статьях из Reader's Digest, только Чарльз был настоящим и говорил искренне. В этом центре есть пациенты с такими же травмами, как у Карен, и они проведут остаток жизни в инвалидной коляске. А Карен снова будет ходить. Мы и вправду везунчики. И он не притворялся. Одним словом, Чарльз Весс – человек замечательный во всех отношениях. Он живет в Вирджинии, в сельской местности, а еще он живет в волшебной стране и рисует то, что видит. Я написал это для программной брошюры «Тропикона» в 1998 году. Могу вас заверить, что в глазах Чарльза Весса по-прежнему мерцает огонек и еще более приятное известие. Карен Вес почти полностью выздоровела.